Ох, как же было интересно посмотреть на всех этих людей, которые пришли на фестиваль. Правда, из-за огромного столпотворения нам пришлось много простоять в очереди, чтобы войти, но это точно стоило того. На этом фестивале были продуктовые лавки, стенды, курсы, лекции и многое другое. Сегодня я столько нового узнала о вегетарианстве, что всерьёз стала задумываться о том, чтобы вновь отказаться от мяса. Джек тоже нашёл здесь свой маленький рай. Из продовольственных киосков пахло кебабом, рататуем, вафлем и тому подобное. И всё 100% вегетарианское и не менее вкусное. А как я уже успела узнать, сытый Джек – это добрый Джек. Полно людей. Но несмотря на всю эту толпу, пару годных фоточек нам всё же удалось сделать. А ещё я все киоски сфотографировала и сделала для себя открытие. Сегодня я впервые в жизни узнала, что существует ещё и вегетарианская обувь. Нет, конечно, можно понять, что оно сделано из материала не животного происхождения, но само название звучит как-то странно. Или это только я такая? Иногда ко мне в голову закрадываются действительно странные мысли. Например, услышишь какое-нибудь слово, которое по звучанию тебе кажется странным, например, слово мыло, и ты начинаешь битый час думать над тем, почему назвали именно так, а не иначе. Ох, мысли, мысли. Так и до сумасшествия недалеко. На этой мысли я невольно покосилась на Джека. Хоть не зря же гласит народная мудрость. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Однако гуляли мы почти до вечера. Стелла, а, может, сегодня с тобой сделаю я тату? Ну? От его тона я сразу насторожилась, а он мне возмутимо спросил. А это значит? Значит, что теперь пришел черед исполнять мое желание. О'кей. И каким же оно будет? Заранее догадываясь, что его ответ мне не очень-то придётся по вкусу. Джек остановился и посмотрел мне в глаза так хитро-хитро, что аж сразу стало страшно.